Глава двадцать четвертая. «Ты всегда ходишь в форме?» — спросила я, когда мы свернули к стеллажу с крупами. Колесо у тележки скрипело и заедало на поворотах. На парковке я дала Кайлу список покупок и попросила не выходить за его рамки. Он промолчал. Вероятно, согласился. «Не всегда», — к моему удивлению ответил Кайл. «А похоже так». Я улыбнулась, чтобы не показаться грубой, но Кайл на меня не смотрел. «У меня нет с собой одежды». «Вот чёрт! Ой, извини, я совсем забыла. А где твои вещи? Нужно за ними съездить?» Кайл взял пакет коричных сухариков. По крайней мере, в еде разбирается. Свои покупки он складывал в откидную корзиночку, куда родители сажают маленьких детей. И на виду и есть чем занять. Я не знаю, где они. Кайл вроде бы смутился. Я уже научилась его понимать. Прошло только два дня. Медленно, но верно я этот орешек раскусывала. Лицо у него было очень выразительное. Я думал пойти в магазин или торговый центр. Какой-то пожилой мужчина слишком пристально на нас смотрел, несколько раз перевел взгляд с меня на Кайла и обратно. У меня даже шея взмокла. Потом он свернул за угол. Я хотела сказать про него Кайлу, но решила, что нечего развивать в себе паранойю и тратить лишние нервы на неприятного старикашку. До четырех я на работе, потом могу тебя отвезти, предложила я. В гарнизонном магазине было, как всегда, полно народу. Стоит ли ради низких цен терпеть толкучку? По мне, так лучше отработать лишнюю смену, чем торчать в очереди у шеренги тележек. Кайл свернул в следующий проход, где лежала заморозка. «А ты слышала про такси?» Я уставилась на него. «Я просто проявила вежливость». «Ну ладно, а я просто подкалываю». Говорил он весело. Такого тона я у него еще не слышала. У меня даже мурашки по спине побежали. Отвернувшись, я сказала «Ха? Ха». У меня пересохло в горле. Никогда не забуду, как из-за него у меня болело в таких местах, которых я раньше и не чувствовала. Я всегда буду за это благодарна. Так тебя вести или нет? Захвати, пожалуйста, вон ту коробочку с мини-пиццами, красную. Ну, если хочешь. Я ведь и так живу у тебя в доме. Наедаюсь на ваших семейных обедах, да еще и съел твои батончики, мюсли. Ты съел мои батончики? Он коротко рассмеялся. «Не повернись, я вовремя не успела бы увидеть». «Куплю тебе другую упаковку». «Я бы сказала, хватит просто извинения, но электричество у меня за месяц нагорит немало, так что давай». Я подтолкнула его плечом. Кайл мгновенно напрягся. Совсем чуть-чуть, едва заметно, но я буквально спинным мозгом почувствовала. Мы двинулись дальше, однако теперь он на шаг приотстал. Мне стало как-то неловко. Кажется, его стена дала трещину. Да, ночной разговор в маленьких трусиках вполне может к такому привести. Сегодня Кайл уже другой, более открытый, почти общительный. И все таки я сомневалась, уж не заигрывает ли он со мной. Именно такими словами я не думала, но что-то подобное ощущала. «Извини», — сказала я наконец. Мы стояли в отделе чипсов, и я не могла выбрать Даритас или «Пикантные колечки». А Кайл взял пакет кукурузных колец и кинул в тележку. В детстве я их любила. Мы с моей подружкой Сэмми все время их ели. И запивали лимонадом дью. Мне мама не разрешала его пить. А мама Сэмми опять меня понесло. Кайл слегка расслабился. Я старалась поменьше на него смотреть. И не стала рассказывать о том, как скучаю по Сэмми, которая вышла замуж и уехала на другой конец страны. И как мне хочется того же. То есть не выйти замуж, а уехать отсюда. Покупки мы закончили в молчании. И отдельно выложили каждый свои. Предъявили карточки. Он — карту военнослужащего, а я — члена семьи. Кайл, как настоящий джентльмен, помог отнести мои покупки к машине. Из машины домой. Да, еще предложил помочь с распаковкой. Отвратительно у меня голова устроена. В ней сразу начинают крутиться вопросы, типа, «С чего такая любезность?» Как будто нельзя просто принимать от людей услуги и одолжения. Как будто я недостойна элементарной вежливости. Присутствие Кайла мне становилось как-то не по себе. Хотя, пожалуй, его общество начинало мне нравиться. Пока он не выказывал намерений за мной ухаживать. Есть ли у него девушка, Кайл не упоминал. Ничего особенного мы не делали. Просто покупали вместе продукты и ночевали под одной крышей. Но будь у него подружка, она вряд ли позволила бы ему жить вместе с двумя женщинами, пусть даже одна из них беременна. Но вот какая мне разница, есть ли у него девушка и нравлюсь ли я ему. Видимо, Кайл интересовал меня гораздо сильнее, чем мне казалось. Вся на взводе, я чувствовала на себе его взгляд. Все нормально?» — спросил он, когда мы распаковывали покупки. С ним получилось в два раза быстрее, чем обычно. И даже не пришлось говорить, что пластик и бумагу я выбрасываю отдельно. Мы сидели за столом. Кайл просматривал что-то в телефоне, а я доедала второй батончик и собиралась уходить на работу. Из ванной доносился шум воды, значит, Эллади уже встала. Ну и слава богу, у меня не было сил объясняться за нее с Мали. Осторожно, из-под ресниц я посмотрела на Кайла. Он заметил сразу же. И вправду хороший солдат. Однако у меня созрел вопрос, и отступать я не собиралась. Мне нужно было знать. «У тебя есть девушка?» — выпалила я. «Нет. А у тебя есть? В смысле, парень? Ну, или девушка?» Я покачала головой. Мои пальцы, лежавшие на холодной спинке стула, слегка задрожали. «Нет, никого». Он вздохнул и встал. Я проводила его взглядом. От холодильника он пошел к буфету, потом обратно. Налил себе молока, немного пролил на пол. Больше всего мне хотелось, чтобы он хоть что-то сказал, что угодно. В горле у меня горело огнем, горело все тело. «Мы скоро уходим, но телефоны у нас всегда включены». «Если приедет мой брат, впусти его, хорошо?» Кайл кивнул и вытер разлитое молоко. «А я-то думала, оно просто высохнет, как и все прочее, накопившееся на полу за те две недели, что я его не мыла». В коридоре появилась Элоди. С ее коротких мокрых волос на серую футболку капала вода. «Душ работает». «То есть?» Я поспешила в ванную. «Вода теплая. Ты вызывала слесаря?» Пробегая мимо нее по коридору, я покрутила головой. В ванной включила душ, и пошла теплая вода. Повернула кран вправо, вода пошла холодная сразу. И напор хороший, прямо нормальный душ. Такая роскошь. Не знаю, почему он заработал, хотя хорошо, конечно. Я замолчала, глядя на Кайла. Он облизал губы и смущенно отвернулся. «Это ты!» До меня наконец дошло. «Ты починил?» «Понятно, что он». Кайл робко кивнул. «Там и делать-то было нечего». Подтянула регулятор. Элоди, у которой с волос продолжала течь, подошла к нему и схватила за руку. «Ты такой хороший! Обязательно Филиппу расскажу! Спасибо тебе, спасибо!» Сначала бензин, потом душ. Конечно, мило с его стороны, но я почувствовала себя какой-то беспомощной. Оба они заметили мое раздражение. «Ладно, пойду, а то еще опоздаю. Увидимся в одиннадцать». Я обняла Элоди и пошла к двери. На Кайла я, не смотрела. Знала, что мне будет совестно. Он для меня постарался. Не просто проявил внимание, а принёс пользу. Я и вправду это оценила, хотя слегка царапнула. По его мнению, я нуждаюсь в помощи. Я и дом-то купила, чтобы доказать. Я не кисейная барышня.